Глава вторая. Успех импровизации зависит от тщательности ее подготовки. Надка просидела у полковника часа три. Они обсудили предложенный Надкой план, полковник остался им доволен, но сделал пару поправок. «Наташа», — сказал полковник, доставая из сейфа маленькую бутылочку виски. «Кое о чем попросить тебя хочу», — Надка вопросительно вскинула брови. «Ты, девчонок, побереги, пожалуйста. Ну и сама, конечно, будь осторожней. Вы же мне как родные, как дочки можно сказать. Вы же все на моих глазах выросли». «Генерал, прекрати, а то я заплачу». Надка похлопала своими длиннющими ресницами, шмыгнула носом. «А ты думаешь, ты для нас чужой? Мы к тебе тоже уже, как к отцу. Думаешь, я не понимаю, что ты чувствуешь, когда каждый раз нас провожаешь на операцию? Вот насчет тебя не сомневаюсь». Точно знаю, что понимаешь. Соловей, мы тут пока ревем с тобой, как две белуги, время идет. А тебе вещи собрать еще, выспаться надо. Да я успею. Ты только не волнуйся сильно, все сделаем как надо. Ты же нас с девками знаешь. Конечно, знаю. Поэтому я отправляю вас в вашу группу. Твою группу, точнее. Блин, вот почему любимчикам всегда больше других достается? Надка возмущенно взмахнула руками. И в школе так было. И вообще, почему всегда мы делаем больно тем, кого любим? Потому что они ближе. Потому что Наташа больше надеется не на кого. И философия твоя тут ни при чем совершенно. Ой, прям. Что, больше групп нет, что ли? Пятнашки сильная группа, например. Ну, знаешь, Соловей. Я, конечно, либеральный генерал, но давай-ка приказы не будем обсуждать, ладно? Как вас учили? — Сначала выполни, потом обсуждай. Отчеканила Надка, вытянувшись в струнку, как на плацу. — По результатам. — Совершенно верно, умница дочка. — Я пошла? — улыбнулась Надка. — Куда? — Ну, за пирожком или пряником. Или чего у тебя там на полке лежит в качестве поощрения для умниц? — Ты мне зубы тут не скаль, — притворно строго сказал полковник. Ишь, разулыбалась она. Полковник взял две малюсенькие рюмочки, разлил содержимое маленькой бутылочки. «Ну, давай за успех операции «Тяжелая вода», — сказал полковник, подавая на откинаперсточек. Та взяла его двумя пальцами, прищурившись, посмотрела, поморщилась. «А меньше посуды не было?» — спросила она. «Я себя как в кукольном домике чувствую, с такими размерами бутылок и рюмок». «Ага, а я, видимо, карабас-барабас? И такой достаточно!» Отрезал полковник. «Не искалься, пей!» Надка залпом опустошила микрорюмочку, картинно крякнула и занюхала рукавом. Полковник улыбнулся. «Все, давай, иди собирайся!» Сказал он. «И смотрите мне там!» «Есть, товарищ либерал-генерал?» Козырнула Надка. К пустой голове... Начал было полковник и махнул рукой. «Все, с глаз моих вон, соловей!» Надка пошла в свою комнату. По пути она заглянула к Машке. Та спала, разметав по подушке алую свою гриву, как маленькая девочка, надув губы и посапывая. Надка улыбнулась, поправила Машке одеяло и пошла к себе. К вечеру девчонки были готовы. Баулы с вещами лежали у выхода из центра. Они сидели на скамеечках, ожидая машину в аэропорт. — Ну что, красная? — спросила Вита. — Как головка твоя красная? Болит, поди. «Машка синяя, головка красная», — сказала Инга, усмехаясь. «Вы тут мне по зубоскальте еще», — хрипло сказала Машка. «Совсем салаги распоясались. Совсем нет никакого уважения к старшим». «К кому она сказала уважение?» — спросила Вита у Инги самым противным голосом, на какой была способна. «К старым, — говорит», — ответила Инга, утвердительно кивая, — «к старым и похмельным». «Ещё одна, блин, юмористка!» — проскрепела Машка. «Вам бы обеим ваншлаг, дурынды! Там убогих любят, берут всех подряд! Вы с вашими шутками тупыми там быстро звёздами станете! Будете на голубых экранах личиками своими смазливенькими торговать, заразы! Вот чтоб вам, сучки, такие-такие муки принимать! Я вообще-то именинница, лицо неприкосновенное!» «Машка!» — окликнула Лика. Ты именинница, если что, шестнадцать часов назад перестала быть. Так что никакой пощады тебе, синявка. Девки, давайте, продолжайте. Что там она про голубые экраны сказала? Опять спросила Вита у Инги. Говорит, мы красотки с тобой, ответила Инга. Звёзды, говорит. Я так думаю, раз бабуля говорит, надо верить. Кто мы такие, чтоб спорить? Салаги бестолковые, малолетки недоразвитые. А она пожилая мудрая женщина с опытом. «Завидует», — авторитетно сказала Вита. «Красоте нашей молодости завидует баба Маня». «Факт? Завидует». «Девки», — вмешалась Надка. «Я смотрю, вы смелая мёртвого льва-то пинать?» «Ну, не мёртвого, а похмельного. Некрасиво это. Бабушка старенькая, вчера самогонки заморской накушалась. Нет бы пожалеть пивка ей принести холодненького, так вы, блин, изгаляетесь тут». «Святая!» Утробно взвыла Машка, простирая руки к Надке. «Дай ручку, поцелую добрая женщина! Дай тебе бог здоровья, счастья и деток побольше, и жениха хорошего!» «А чего это сначала деток, а потом жениха?» — прищурилась Надка. «Обычно как-то наоборот вроде мне рассказывали». «Да тоже брешут!» — махнула Машка рукой. «Ты вот что, девенька кто тебе такое сказал, так плюнь прямо в поганые очи тем брехунам!» «Девки, правда, сгонитесь за пивом для Машки!» Обратилась Лика к Инге и Вите. «И мне торта кусок прихватите, пожалуйста. Оно все в холодильнике лежит, и пиво, и торт. Слушаемся, сударыня Снежная». В пояс поклонилась Вита. «И глазом моргнуть не успеете, как обернемся». И Инга с Витой ушли, о чем-то перешептываясь хихикая. «Надо мной же ржут, сучки», — тряхнула волосами Машка. «Мурашки, совсем ты молодняк распустила? На голову скоро сядут». «Ты построже с ними, а то, вишь чего?» «Хорошо, Машенька, спасибо за совет», — ответила Анатка, о чем-то напряженно думая и делая пометки в блокноте. «Ты чего там, кузнечик, за Машкой умные мысли записываешь?» — спросила Лика. «Да нет», — ответила натка «Прикидываю, что нам из оборудования понадобится». «А вот зря не записываешь, кстати», — проворчала Машка. «Тетя Маша по делу говорит, между прочим, ее слушать надо». «О, давайте сюда уже!» Это она Инге и витя которые вернулись из столовой. Инга протянула Машке бутылку пива, и та, немедленно сорвав с нее крышечку, тут же принялась жадно пить, отдуваясь и кряхтя от удовольствия. Вита протянула Лике тарелку с двумя кусками торта. «Я не буду, как Машка, сопеть и кряхтеть», — сказала Лика надменно. «Уж больно на поросенка похожа». «Мария, вы ведете себя, как хабалка!» С улицы послышались сигналы клаксона. «Все, девки», — сказала Надка, убирая блокноты и ручку в карман. «Грузимся, поехали. Лика, бери торт с собой, по дороге в аэропорт схомячешь». «Почти вовремя», — сказала Машка, демонстративно глядя на свои новые часы, прищурившись от удовольствия. Девчонки хихикнули над выпедрежницей Машкой и пошли садиться в микроавтобус, подхватив свои баулы. В машине девчонки ехали молча, глядя в тонированные стекла на проплывающий мимо город. Весенние лужи очень быстро заляпали стекла мутными каплями, в которых красиво преломлялся свет вечерних фонарей. Надка курила, погрузившись в свои мысли. Она, как обычно, чувствовала волнение перед новой работой. Из-под ресниц она смотрела на девчонок. Стройная высокая инга с каштановым своим фирменным каре, нежная, как полевая ромашка Лика, с самыми очаровательными ямочками на щеках. Курносая в веснушках Вита с двумя рыжими косичками, гибкая и безумно красивая Машка с красной своей гривой и блестящими зелеными глазами, которые иногда становятся черными. Это были ее сестры, и она сейчас везла их на самую, пожалуй, опасную операцию за всю историю их группы. Слишком многое стояло на кону. Когда такие высокие ставки в игре, платить приходится очень дорого. Вспомнила Надка слова полковника. Так он ей сказал, когда они обсуждали план операции. Ничего, прорвёмся. Как всегда прорвёмся. Подумала Натка, вздохнула и, достав из кармана блокноты ручку, начала делать в нём пометки. Командир, ты чего? Наклонилась Инга к Надке. Переживаешь? Боишься? Да нет, не боюсь, ответила Натка. Так, задумалась. Опять предчувствие. В тёмно-карих глазах Инги появилась тревога. Нет, вроде нет. Пожала плечами Натка. Вроде спит интуиция. Просто полков... генерал, то есть. Одну вещь сказал, как-то вспомнил, сейчас не к месту. Скажешь? Ну, типа, чем важнее операция, тем труднее её выполнить будет. Не то чтобы по работе труднее, а... опаснее для членов группы? Догадалась Инга. Ну, в целом, да, смысл именно такой. И что, ты веришь в это? Нам тоже такое вкручивали, когда учились. И мне, и Вите. Я тебе так скажу, командир. «Я на многих чистках была, даже не знаю, сколько их было, десятка-два, может и больше. И тоже, у некоторых важность была еще какая. Много судеб зависело от того, зачищу я или нет. И знаешь, ни разу не было такого, чтобы потери в группе хоть как-то соответствовали важности работы. Ты пойми, я не успокаиваю тебя сейчас, это так и есть». Инга стиснула запястье Надки успокаивающе. «Ну хорошо, баракуда улыбнулась Надка. «Я тебе верю». «У вас, у Акелы, год за два идёт, так что будем считать, что у тебя опыта больше. А меня с детства учили, что надо слушать старших и учиться у них уму-разуму. Так что спасибо тебе, Инга, за поддержку. Как говорит Машка, удачу любят тех, кто не сыт». Вот с этим девизом и пойдём. Микроавтобус остановился, дверь откатилась в сторону, заглянул совсем молоденький парень в камуфляже и с автоматом на ремне. «В Нигерию вы летите?» Спросил он неожиданно резким и низким голосом, обводя девчонок взглядом. «Мы, красавчик, мы!» — сказала Машка, нос к носу приблизившись к солдату. Тот от неожиданности отпрянул, растерявшись. «Давай, красавчик, веди нас!» Томно закатив глаза, сказала Машка голосом женщины вамп. «Машка!» — одернула Машку Лика. «Ты, блин, перегаром своим человека чуть с ног не свалила, алкоголичка!» «Девушки, пойдемте со мной!» «Справившись с волнением», — сказал солдатик. «Ваш борт уже ждет вас». Не дожидаясь, когда на него набросится еще кто-нибудь из этих красоток, солдат пошел по бетону взлетной полосы КЛ-76. «Вот ваш борт», — сказал солдат, указывая на Илл и облегченно вздыхая. «Спасибо, сержант», — пожал ему руку Натко. «Девки, давайте все в самолет». Порт Бонни, или точнее порт Хоркота, находился в городке Бонни. Сам городок девчонкам не понравился. «Деревня, блин, какая-то», — сказала Машка, оглядывая улицу, на которой стояла их гостиница. Сама гостиница была старой постройки зданием с довольно обшарпанным желтым фасадом в три этажа. Называлась гостиница «Звезда Нигерии». Сам городок действительно производил впечатление деревни. Низенькие, самые большие двухэтажные домики, какие-то деревянные постройки, похожие на сараи. По улицам катились машины, в основном потрёпанные европейские. Очень много было мотороллеров и мотоциклов. «Ладно, Машка, не ворчи. Это Африка, в конце концов, а не Грейт-Бритон», — сказала Лика. «Привыкла красная у нас к европейской цивилизации, я смотрю». «Ладно, девки», — сказала натка «Достопримечательности и магазины потом. Сейчас заселяемся, потом я на встречу с нашей группой поддержки сгоняю, посмотрю, всё ли готово, потом дома будем думать». Девчонки поднялись в номер, просторную комнату с тремя кроватями и большим диваном, в которой оказалось, на удивление, прохладно. «Ну вот, Машка», — сказала Вита, бросая свой баул на пол. «А ты говоришь, деревня. Здесь даже кондиционер есть. Надо проверить, есть ли душ». «А в душе наверняка вода с глистами», — ворчливо сказала Машка. «Или с личинками крокодилов, блин». «Крокодилы яйца откладывают», — заметила Вита. «Да пофиг, хоть и крупусть мечут!» Машка не унималась. «Но я воду из-под крана здесь пить точно не буду, чтоб понос не прохватил африканский!» «Ты сначала проверь состояние туалета!» хихикнула Инга. «И вообще его наличие, а то придется сидеть посреди пустыни!» «Ладно, угомонитесь!» сказала натка «Давайте, девки, обживайтесь пока. Я к нашим пошла. Они здесь недалеко в какой-то мастерской работают». «Кузнечик, я жрать хочу!» Пожаловалась Лика плаксиво. «Мне теперь что, грудью тебя кормить?» Спросила Натка. «Девки, найдите, где здесь жратву продают и накормите блондинку, пока она на местных жителей не набросилась. Если что, у меня в бауле таблетки есть от расстройства желудка. Машке скормите, чтобы она дристать не начала по углам». «Иди уже, зараза!» Буркнула Машка. «Только недолго, чтобы не волноваться за тебя». «Все, я ушла?» Сказала Натка. «Алова, за старшую». Инга, связь по телефону. Ведите себя хорошо, не шалите. И Надка вышла, захлопнув за собой дверь. Лика первым делом ушла на разведку, где можно купить еды. Вернулась она очень скоро с большим бумажным пакетом, полным продуктов. «Здесь за углом буквально очень миленький магазинчик», объявила она, вываливая содержимое пакета на диван. «Девки, налетай!» «Чего хоть накупила-то?» — спросила Машка. — Тараканов, небось, жареных? — Не было, Машенька, — ответила Лика. — Но обещали специально для тебя приготовить. А есть шоколадки, вот печенье какое-то, чипсы и газировка. — Чипсы из крокодилят? — опять спросила Машка. — Нет, обычные чипсы, — ответила Лика. — Я брала только то, с чем лично знакома. — Молодец, блин, — ворчливо сказала Машка. — Дай шоколадку, что ли? Лика бросила в Машку шоколадным батончиком. «На!» — сказала она. «Там орешки. Может, подобреешь?» «Это от сникерса-то?» — недоверчиво спросила Машка. «От сникерсов не добреют От них только зубы болят». «Так не ешь», — заметила Инга. «Тебя забыла спросить», — отгрызнулась Машка. «Тебе хорошо, баракуди у тебя зубы в три ряда. Хоть сникерсы, хоть черепах можно жрать». «Девки у Марии нашей похоже климакс на почве акклиматизации», — сказала Вита, открывая пачку с чипсами. «Злая, как собака. Того и глядя гавкать начнет». «Сама ты?» — ответила Машка. «Акклимаксизация. Ты меня что, собакой назвала?» «Ну да, собакой», — ответила Вита. «Причем собакой-женщиной». «Сама ты, сучка, Витек!» — огрызнулась Машка. Надка вернулась примерно через час, уставшая, с тяжёлой чёрной спортивной сумкой. «Наша мама пришла», — сказала Лика, принимая сумку. «А чего так тяжело-то?» «Ну, сколько нагрузили, столько и принесла», — ответила Надка, падая на диван без сил. «Чуть не сдохла, пока дотащила. Девки, разбирайте, там оружие и рации. Стечкиных не трогать, это мои. Там кобуры тоже есть. Лика, для тебя ножи с поясом». «Инга, займись, пожалуйста, там патроны, надо обоймы зарядить. С займитесь. Я передохну и обсудим всё, ладно?» «Лика, пожрать есть чего?» «Держи», — Лика вручила Натке сникерс. «Спасибо, Лика», — устало выдохнула Натка, вытягивая свои длинные ноги. «А Машка где?» «Мы поругались», — созналась Лика. «И Машка сказала, что от нас её тошнит, и что она пошла к морю прогуляться». «Наорала на нас, сказала, что мы ее бесим». «Вы чего это?» — удивленно спросила натка «Совсем обалдели, ругаться. Из-за чего хоть?» «Да просто так», — ответила Вита. Как-то слово за слово и понеслась. «Машка что-то какая-то раздраженная», — добавила Инга. «Действительно, ощущение такое, что мы ее бесим до невозможности. Как говорится, так бесите, даже кушать не могу». «Ну вы девке даете», — вздохнула натка вставая с дивана ты куда собралась участливо спросила лика лежи давай отдыхай пойду обиженку нашу искать ответила Надка. все равно город не знает думаю напрямиг пойдет к морю пойду найду блин девки как маленькие ей богу на час всего одних оставила а они разосрались надка осуждающе покачала головой и вышла из номера она нашла Машку очень быстро просто пошла по улице по направлению к морю. Машка сидела на каком-то деревянном ящике и курила. Она как-то съежилась вся, и ветер трепал беспощадные ее красные волосы. Завидев Машкину скрюченную фигурку, Надка почувствовала, как внутри у нее что-то сжалось. Машка, грозная Машка, сидела на ящике, как маленькая девочка, которую обидели сверстники в школе, и нервно курила, выпуская длинные струи дыма по ветру. У ног Машки стояла бутылка с местным ромом, дешевым и противным, как портовая шлюха. Периодически Машка отпивала из горлышка, морщилась и продолжала смотреть на морской прибой влажными черными глазами. Надка поискала глазами, нашла такой же, как у Машки, ящик и села на него рядом. «А, мурашки!» — бесцветным голосом сказала Машка, повернувшись к Надке и криво усмехнувшись. «Что, сучки маме нажаловались?» «Маш!» — начала Надка мягко. «Что с тобой?» «Не бойся, командир», — ответила Машка. «Я не испорчу тебе настрой в команде, не переживай». Машка шмыгнула носом. «Машка, ты чего?» — спросила Надка встревоженно. «У тебя что-то случилось?» «Да что у нас случится-то может, мурашки? У людей, если что-то случается, так это с родными обычно, а у нас не с кем. Тебе хорошо, у тебя хоть родители были, ты их помнишь. У Лики тоже были, у Инги, у Витька». Ты не подумай, я не жалуюсь, что вот, мол, красная несчастная среди сиротинок, самая сиротская. Нет. Просто знаешь, что-то как будто внутри перегорает. Устала так, что хоть вой. Вот и кидаюсь на всех, как бешеная собака. Самой противно, всё понимаю, а ничего сделать не могу с этим. На девок наорала дура, самой мерзко сейчас на душе. И Надка увидела, как Машка вытирает слёзы совсем по-детски, тыльной стороной ладошки вздыхая. Ведь понимаю, что не на них злюсь, а на себя. А остановиться не могу». «А за что ты на себя-то злишься?» — спросила Надка, пожимая плечами. «Ты же Машка, лучшая на свете». «Не успокаивай меня, мурашки», — всхлипнула Машка. «Да больно надо», — Надка закурила. «Просто говорю, как есть. Ты верная, честная и сильная. И тебя все любят, и ты всех любишь». «Ага, так люблю, что кусаться скоро начну». Ты знаешь, перед самым отъездом генерал мне сказал, что чаще всего от нас страдают люди, которых мы любим. А знаешь почему? Ну и почему? Потому что они ближе всех, прижимаются плотненько, и мы их нашими колючками раним. что ты я за генералом не замечала такого романтизма. Машка усмехнулась. А ведь ты сама, зараза такая, это только что придумала. Генерал, блин, ей сказал. Врунь я! «Ну, я не всё придумала. Генерал примерно это же самое сказал, честно. Просто я сама докрутила чуть-чуть. Дай-ка глоточек твоей микстуры сделаю». «На!» — Машка протянула бутылку Натке. «Осторожно, только не ослепни. Они его, похоже, из нефти делают. Воняет бензином жутко». Натка сделала глоток. «Боги!» — воскликнула она, закашлявшись «Как ты этот дерьмо пьёшь, Машка!» Ну что, дерьмо от германии испортится. Только вонючей будет. Так, Надка встала с ящика. Красная, я тебе сейчас леща завалю, ей-богу. Расквасилась тут как институтка. Надка взяла Машкину голову ладошками, наклонилась и поцеловала в макушку. Ну, видишь, любят тебя, сучку. Хоть и не за что. Так что давай, сопли подбери и пошли к девкам. Они же переживают. Машка пристально посмотрела Надке в глаза. «Вижу», — сказала она тихо. «Любят. А я дура. Ты прости, Мурашки, что-то нервы сдали. Ты простишь?» «Да куда тебя девать?» Надка махнула рукой. «Давай, Рева-корова, пошли к девкам. У нас работа, между прочим. Ты знаешь что? В следующий раз, когда тоска накатит стихи пиши. Говорят, помогает». «Ладно, я все поняла», — сказала Машка, улыбаясь. «Пошли, мне еще перед девками извиниться надо». И они пошли в гостиницу. <pitches> о воскликнула Инга, когда Натка с Машкой вошли в номер. «Какие люди?» «Маш, ну как ты?» В голосе Инги слышалось сочувствие. «Нормально», — ответила Машка. «Мурашки провела со мной сеанс добротерапии. Мы выжарили бутылку местного рома, так что всё нормально. Девки, извините меня, дуро, вы ни при чём. Это у меня крыша поехала». «Да мы же понимаем». сказала Лика, подходя к Машке. Чай не совсем дурочки. Устала наша Маша, не железная же она, не Ещё как не железная, ответила Машка, хотя думала, что любое выдержу. Да, все мы так думаем, сказала Вита, улыбнувшись. Но по факту мы только девочки, которых хорошо тренировали, а не роботы. Так что, Машка, не казни себя, мы всё понимаем и не обижаемся. Девки, с жаром сказала Машка, запрокинув голову и помотав ей. «Сучки вы, блин! Я же вас люблю, дурищи! Неужели забыли? Бывает же такое, что собака, которая любит, кусается?» «У нас всё бывает», — сказала Надка, усаживаясь на стол верхом. «Ещё и не такое бывает, потому что у нас Машка есть». «Это точно», — подтвердила Лика. «Наш темпераментный и импульсивный красный вулкан». Лика обняла Машку, погладила по голове. «Всё, Маруся, проехали. Мы не обижаемся, честно». «Девки, подтвердите!» Девчонки стали уверять Машку, что они не обижаются. Машка вздыхала и мотала головой, зажмурившись. «Ты только реветь не придумай!» Сказала Инга. «Не надо! Испортишь образ непобедимой и несгибаемой Машки Красной!» «Все, девки, пора заканчивать эти сопли!» «Было и было, с кем не бывает! Все мы люди, все человеки! Из мяса и крови, с нервами!» «Давай, командир, ставь задачу!» «Давайте, девки, садитесь!» Сказала Надка, вставая. Будем думать, как половче и все провернуть. Машка, хватит сопеть, садись уже. Итак, дамы-мадамы, начала натка Что мы имеем? Мы имеем абдулла Аваля Аббаса, который уже в городе и живет в люксовом пентхаусе, в лучшем отеле города. Имеем ЧВК Блэк Ай, которые уже тоже здесь и живут в соседнем квартале. Но корабликов пока нет в порту. Чтобы вы знали, порт Хоркота, в котором мы находимся, это такая большая заправка для танкеров. «Погоди, город же Бонни называется», — сказала Машка. «Город, да, Бонни», — ответила Натка. «А порт Хоркота?» «Сам порт на острове недалеко здесь. Наш Нокнэвис на днях должен подойти к Хоркоте, чтобы забрать груз нефти. Здесь, оказывается, торгуют какой-то особой африканской нефтью марки Бонни. Вот за ней наш пароходик и приплывет. Хэви-вотер, теплоходик с торпедой, прибудет на днях на заправку. Торпеду на него уже установили». абдуллаваль похоже лично решил присутствовать на представлении раз сам сюда припёрся с ним постоянно трется вот этот паренек надтка передала фотографию инге это командир чвк роб филан его личный телохранитель мне кажется ребятки задумали примерно следующее заправить свой торпедоносец дождаться ног невис когда тот зальется нефтью под горловину потом догнать его и торпедировать откуда дровишки спросила инга помахав фотографией И столько информации. Ребятки генерала нашего подсуетились. Вот тут у меня схемы Heavy Water. Посмотрите, что у него внутри. Прикиньте, как лучше сделать. Надка бросила схемы на столик. Схемы понятны, сказала Вита. А в целом, как ты себе все видишь? Общий, так сказать, сценарий. В общем... Надка наморщила нос. Девки, я хочу угнать Нок Невис. Ты ошалела? — воскликнула Машка. — Эту полукилометровую дуру? — Ну да, — улыбнулась Надка. — А чего, на нем экипаж всего сорок человек, справимся. — Ну и нафига это нам? — спросила Лика. — Чтоб по нам потом торпедой зафигачили. — Мы его спрячем, — ответила Надка, подмигнув. — И никаких торпед. — Да, конечно, — скептически сказала Машка. — Так нам и дали его угнать. Там что, охраны нет на этом танкере? Есть охрана, ответила Натка. Человек пятнадцать, тоже наемники. Но это не ЧВК, которая состоит из отборных бойцов. Я стесняюсь спросить, а куда мы эту дуру прятать будем? Спросила Инга. У него осадка какая? Он, мне кажется, не везде пролезет. Насколько я знаю, ему даже в ла мелко. Есть одно местечко, ответила Натка. Буквально неподалеку есть Атолк. То есть, если кто не знает, Кольцевой остров. Это вершины подводных скал. Осакова Мокнэвис — 25 метров. Глубина в кольце скал — метров 50. Размер самого кольца достаточный, чтобы туда зашел танкер. Так что все сходится. «Это в теории», — возразила Лика. «Как говорится, гладко было на бумаге...» «Права, блондинка», — как-то радостно ответила натка «Я ребятишек озадачила уже, чтобы смотались до острова на катере и все промерили приборами». хорошо — сказала Инга. — Допустим, угнали мы эту галеру. Допустим, влезла она в твою эту кладовочку. А что, у ребят на Хэви-Вотер приборов не будет? Система наведения там или радар какой хитрый? — Не будет, — ответила Натка убежденно. Разведка проверила все, что к погрузке на него приготовили. Нет там никаких радаров. И когда установку пусковую устанавливали, тоже никаких систем не ставили дополнительных. Тем более, что у торпеды свой блок наведения по координатам. Одним словом, дамы, должно все получиться. Прячем танкер в гараж, и нехай доблестные наши торпедисты его ищут». «Ну, знаешь, это же, блин, город плавучий», — сказала Вита. «Как такую громадину не найти? Пусть даже без приборов. Чисто визуально, это же, блин, плавучая гора, уральский хребет». «Тут соглашусь», — ответила натка «Штука огромная. Они могут вертолет поднять, например. Но проверим, есть у них вертолет или нет». «Ладно, допустим, что получилось», — с сомнением сказала Лика. «Но ведь все равно торпеда у них останется. Кто им помешает в другой раз подкараулить ног Невис и долбануть?» «Мы помешаем», — ответила Натка. «Что, еще одна гениальная идея?» — с сомнением сказала Машка. «Только не вздумай сказать сейчас, что мы разделимся, и часть группы стырит у них торпеду». «Не стырит», — ответила Натка, — «а разрядит». Вот, здесь у меня схема торпеды МК-45 АСТОР, ребятки нарисовали. Вскрываем приборный отсек, вытаскиваем блок активации и блок наведения, и всё. Это уже просто болванка с пропеллером. Не поплывёт и не жахнет. правильный конечно, было бы сразу торпеду стырить, но она, блин, здоровая, в кармане не унесёшь. Поэтому будем просто зубы у неё выдергивать Допустим, Вита прищурилась. Но ты заметила, что нас маловато для таких фокусов? Или вдвоем нужно ЧВК вычистить? Хотя, конечно, идея правильная, чтобы и танкера обезопасить и торпеду из строя вывести. Ну, а я про что? — воскликнула натка Только делиться не надо будет. Хэви-вотер будет здесь через день, послезавтра вечером, а танкер через три дня. То есть? Сначала ломаем торпеду, потом уводим танкер, — договорила Машка. «Только разве нельзя ограничиться одной торпедой? С танкером как-то уже перебор. Избыточно? Неоправданно?» «Можно, по идее!» — надка наморщила нос. «Только давай представим, что ты Абдулла Аббас. Ты догоняешь танкер, пытаешься запустить торпеду, а она, вот сюрприз, не работает. Что ты сделаешь?» «Я...» — подумала Машка. «Я наверняка обложу торпеду взрывчаткой, протараню к чертовой матери танкер, чтобы он разломился и нефть вытекла, и жахну торпеду, чтобы оружейный плутоний отравил растекшуюся нефть радиацией. И все равно сделаю так, как задумывал в итоге». «Вот именно. Оставить танкер значит дать Аббасу шанс все-таки сделать то, что он хотел. Грязную бомбу можно слепить из торпеды на коленке, вы сами это знаете. Взорвать ее и все. Ядерного взрыва, конечно, не получится». Но радиационное отравление нефтяного пятна — сколько угодно. Да, если нефть загорится еще, то радиоактивный дым понесет, — тихо сказала Инга. В принципе, Наташа права. Лучше и танкер спрятать, и торпеду испортить. Убрать из уравнения обе переменные. Лично я план поддерживаю. Так, девки, — сказала Надка твердо. Если что, это приказ, а не обсуждение с голосованием. Забыли, как генерал говорит? Сначала выполняем, потом обсуждаем. «Согласна», — сказала Машка. «А то разведем сейчас тут базар бабский». «И то верно», — поддакнула Инга. «Командир, разрешите выполнять?» «Разрешу», — улыбнулась натка «Как только Хэви-Вотер в порт зайдет. У нас два дня, так что отдыхайте, сходите по магазинам, бусики прикупите какие-нибудь. Маски там африканские, дома в столовой на стену повесим. Ну или генералу сувенир, в конце концов. Все, дамы, разойдись». Я пойду к нашим ребяткам, нам автоматы понадобятся, винтовки с хорошими прицелами. А то я одни пистолеты притащила, против блэка и с пестиками как-то неуютно. Да и броники нужны тоже. Я парня озадачила, думаю, приготовили уже. Здесь вам не Европа, <с, с оружием попроще ситуация. Продается чуть ли не на базаре. Кто-то со мной пойдет? Я пойду, сказала Машка. Надка кивнула головой, и они с Машкой вышли из номера. Ну что, девки, как думаете, прорвемся? Спросила Лика, как только замашкой Машкой с Надкой закрылась дверь. «Да прорвёмся, конечно», — ответила Инга. «Куда мы денемся-то?» «Я думаю, реально вполне», — задумчиво сказала Вита. И сама идея у Наташи хорошая. Сразу и волков, и овец под нож. «Ой, девки, что-то я нервничаю. Надо пожрать немножко», — сказала Лика и полезла в холодильник. «Хорошо, что в Африке понимают важность холодильников и поставили в номере». Сказала Лика, из-за дверцы явно уже что-то жуя. Хотите мясо жареное? Не уверена, правда, что это не крыса, но вкусно. «Давай, тащи», — ответила Вита, усмехнувшись. «Попробуем. Что там за крыса?»